Глава 14 Восемь детишек в летных костюмах стояли передо мной, изображая ровный строй. Сбоку в адмиральских погонах стояли две лыбящиеся девчонки на правах старших товарищей, изображая пресыщенное равнодушие. За ними стояли шесть навигаторов, включая Бонда, которых я тоже привлек к испытаниям, на всякий случай. Мой военно-космический флот в полном составе, точнее, его симбиотная часть. Машка и Дэшка, хоть уже и имели под своим управлением корабли, не смогли удержаться от освоения, точнее, вспоминания новой старой техники. Тем более, что симбиоты, воскресшие спустя тысячи лет и соединенные с сознанием несчастных ребятишек, чувствовали себя не очень уверенно. Им понадобилась неделя адаптации, в течение которой они общались с другими детьми, воспитателями, А еще их всячески поддерживали Маха и Даха, которые беззаговорочно стали их лидерами. Все прошло успешно, и универсалы, объединенные с людьми, были готовы, наконец, к испытаниям. Я прочистил горло и задвинул речь. «Товарищи курсанты и господа офицеры!» «А почему курсанты, товарищи, а офицеры, господа?» Тут же тихо поинтересовался мне под руку Алекс. «Хм, действительно, я задумался». Курсанты и офицеры слушали. Я буркнул. Да какая разница? На вас возлагаются большие надежды нашего геройского подразделения-превозмогателей. И не побоюсь этого слова всего человечества. Мы — последний рубеж обороны между прогрессивным человечеством и залобными ксеносами, стремящимися это самое человечество уничтожить. Вы присутствуете на историческом событии формировании новой флотилии нашего флота. Имя ей... Я сделал драматическую паузу. Нагибаторы! радостно заорал Алекс. Я ошалело посмотрел на него. Вообще-то я хотел назвать их без затей миротворцами, но, чертов, Алекс! Я ухмыльнулся. А эти-то название более емкое. Не посрамейте же, гордое имя нагибаторов, и помните, наш общий девиз Слабоумие и отвага!» — зарал Тоби, которого зуб даю подначил ниндзя. Я скрипнул зубами, но улыбнулся на публику и показал кулак, но Тоби незаметно дал поджопник. Не хотел же их с собой брать, но нет, приперлись. «По результатам испытаний мы выберем вам командира», — продолжил я. «Выбирать будем я и Маша с Дашей. Они и проведут предполетный инструктаж». Девчонки радостно закивали и начали предполетный брифинг. Я перевел взгляд на шесть серебристых стрел. В них была какая-то завораживающая грация и изящество. Они точно не выглядели как боевые корабли с потрясающей эффективностью, коими по факту и являлись. Но я все еще не понимал, как эти небольшие по сравнению с линейными корабли могли так эффективно противостоять боевым платформам. Овечка, стоящая рядом, как будто прочитала мои мысли. «Ты же понимаешь, что одних универсалов недостаточно, чтобы задействовать эти корабли на полную мощность?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнил я. «Универсалы — прекрасные пилоты. Эти корабли будут летать быстрее, стрелять точнее и уворачиваться практически идеально. Они дадут фору любому кораблю в нынешнем космосе. Но для того, чтобы они были по-настоящему эффективны, им нужны связки». «Что за связки?» Овечка улыбнулась. «Ну, к примеру, Хронос, который сможет увезти корабль от смертельного попадания, или пространственник, который в нужный момент подправит траекторию своего или чужого корабля». Вся сила минутума была в четком взаимодействии людей и симбиотов и технике. Поодиночке нас бы быстро перебили. Она погрустнела. Как, впрочем, и произошло. Ничего. Мы в самом начале нашего становления. Даже путь в тысячи Ли начинается с первого шага, — глубокомысленно изрек я. Овечка посмотрела на меня с уважением. — Какой у меня умный муж! А что такое Ли? — Это фамилия Брюса, — тут же ответил я. «А кто такой Брюс?» — нахмурилась супруга. «Это соотечественник лао Цзи, который придумал ту фразу, что я сказал». «А почему путь измеряется в Брюсах?» — все еще попыталась разобраться жена. «Потому что Чак Норрис занят, он превозмогает». «А, да, забей!» — махнул я рукой. Я повернулся к детям. Они как раз закончились, снова выстроились, буряя меня любопытными взглядами. Я пробежался взором по детским лицам. Четыре мальчика и две девочки, возраст 10-12 лет. Все в прошлом безнадежно, больные психически, сейчас они с интересом познавали мир и, похоже, были в восторге от того, что им предстоит. Ведь они будут пилотировать настоящие корабли. Им даже завидовали обычные дети, и в первом ряду завистников был принц. Он чуть ли не плакал, когда узнал, что его не возьмут в космонавты. — По машинам! — махнул я рукой. Детишки радостно загалдели и дружно бросились к своим кораблям. За ними, стараясь сохранить достоинство, быстрым шагом пошли и навигаторы. «Прокатимся!» — подмигнул я овечки и, не дождаясь ответа, схватил ее за руку и потащил к ближайшему миротворцу. Краем глаз заметил, что все зрители, как тараканы, также разбежались по готовившимся к старту кораблям. «Алекс так вообще исчез, чтобы возникнуть уже внутри корабля». Вбежав в рубку, я увидел, что все три кресла уже заняты. В кресле первого пилота сидел мальчик, имени которого я еще не знал. Рядом примостилась маха, а за ними уселся навигатор, имени которого, к своему стыду, я тоже не знал. «Эм...» — растерялся я, оглядываюсь но овечка сделала шаг к панели, что-то нажала, и из пола выехали дополнительные кресла. Древняя техника работала как часы. Я плюхнулся в кресло и улыбнулся. — Давайте знакомиться. Я — Илай. Но вы, наверное, это уже знаете. — Это Леха. Машка ткнула в молчаливого пацана, затем перевела палец на навигатора. — А это Саня. — Леха? Саня? — удивился я. — Лизинат Саня-тян, — вскочил молодой человек. — Меня зовут Лехсус, — подал голос пацан. — А, понял. Ну что, Саня и Леха, полетели, что ли? — И мы полетели. Честно говоря... То, что вытворяли эти детишки, я не мог представить о самых смелых мечтах. Мы подлетели к астероидному полю, и началось веселье. Я даже грешным делом немного очканул, когда начался бешеный танец между хаотично летающими вокруг каменными глыбами, однако ни один из астероидов нас даже не чиркнул. «Постреляем!» — Маша повернула ко мне горящие глаза. «Жги!» — махнул я. «Перед нами из астероидов абсолютно беззвучно начали пропадать куски материи. Я проводил, пронёжившись рядом, обгрызенные куски камня удивленным взглядом. Это что за оружие такое? И как оно работает?» «Младший брат абсолютного оружия», — пояснила мне супруга. «Куски пространства вырываются из нашей реальности, но я точно не знаю, куда точно. Но эти дыры настолько незначительны, что не запускают цепной реакции». «И как от них защититься?» — у меня судорожно заработал мозг. «Никак, только не подставляться», — улыбнулась жена. Я почесал голову. «Внимание! Задействую все стволы!» — задорно крикнула Машка. «То есть это еще не все?» — уточнил я. «Ну а толку просто дырки нарезать?» — удивилась Маха. «Мы же не сыр делаем. Это так, двигатель строя вывести или, главный калибр испортить. А врага же еще и уничтожить нужно». — Ну, показывай. Я с интересом смотрел, что будет дальше. Ближайший астероид спух пламенем и разлетелся на мелкие частицы. За ним еще один и еще. — Это что? Это как? — офигел я. — А это я плюс поменяла, — радостно доложила Маша. — Какой нах... <кх> черту плюс? — Ну, я вместо того, чтобы убрать кусок реальности в другой мир, принесла кусок другого мира в наш, на тот мир, походу, из антиматерии состоит. Вот такой бух и получается». Я снова почесал репу и посмотрел на также улыбающуюся жену. «А как вы умудрились все просрать?» «Надо же! Она уже и мысли мои читает». «Как я и говорила, поодиночке». Я обратил внимание на очень грустного Саню. «Санек, что загрустил?» Лейтенант вздохнул и повернулся. У него глаза были на мокром месте. «У боевого офицера...» «Я думал, я умею летать до этого момента!» Он еще раз вздохнул и шмыгнул носом. Я потянулся и похлопал его по плечу. «У меня для тебя две новости, лейтенант, и что характерно, обе хорошие. Первое, таких летчиков, я указал на увлеченных детей, в галактике совсем немного, а врагов — много, на всех хватит. А вторая, скажи спасибо, что они на нашей стороне!» Лейтенант кивнул, посмотрел на веселящихся деток И совершенно серьезно и искренне сказал. «Спасибо!» Я сидел и грустил. У меня сформировался довольно серьезный космический флот, правда, по меркам обитаемого космоса. И это я еще дредноут с техобслуживания не забрал. Но я попросил Машу и Дашу смоделировать бой с боевыми платформами. «Пофиг, какими!» В результате я наблюдал на экране предполагаемую мою битву с Винегретом из Ксеносов. Как сказала Маха, «Это прикольней». Она управляла нашими, а Дашка, врагами. Они чуть было не подрались, для роли, но все спасла старая добрая игра «Камень-ножницы-бумага». Зато Дашка оторвалась потом за всю грязь, ведь по правилам игры у нее было неограниченное число боевых платформ. Правда, вводить в бой она могла их только парами. Результаты симуляции получились для нас неутешительными. Отбить мы сможем 5, максимум 6 боевых платформ. Да, по сравнению с той памятной битвой, с одной пирамидой, это было впечатляюще. У нас все-таки появился дредноут и 6 миротворцев с пилотами-универсалами, но блин. На экране последний оставшийся в живых Чупа-Чупс, полностью лишенный авиации, взорвался ярким облаком после выстрела из главного калибра с бортов двух новых Ксеносов кубика и шарика». Меня аж передернуло. «М-да», — глубокомысленно заявил я. «Какой смысл набирать флот, пусть даже из лучших человеческих кораблей, если ксеносы настолько превосходят нас в боевой мощи? Да у них тупо феноменальный перевес по суммарному тонажу. Их платформам по размеру соответствуют разве что орбитальные станции. Ну, во-первых, у них нет такого мощного оружия, а во-вторых, они, сука, не двигаются». Я впал в депрессию. Хм, точнее, размышления. Девочки о чем-то шепотом переговаривались, стараясь не мешать моему мысленному процессу. «Дивидеет импера», — произнес я всплывшую из глубин памяти фразу. «Что ты сказал?» — заинтересовалась Маша. Дашка также навострила уши. Больше тут никого не было, и я предполагал, чем закончится симуляция, поэтому сбежал от своей банды, дабы не уронить боевой дух. «Разделяй властвуй!» «И что это значит в нашем случае?» «Враг моего врага — мой друг», — продолжала я сыпать мудростью веков. «Э-э-э-э!» Маша и Даша зависли. «Эх, молодежь!» — улыбнулся я покровительственно. «Нужно сделать так, чтобы все носы колбасили друг друга». «Ну, они же и так колбасят, нет?» — предположила Дашка. «Недостаточно сильно», — я стукнул кулаком по столу. «Нужно колбасить более лучше опять задумались девчонки. «А как это сделать?» «Нужно с кем-то договориться», — ухмыльнулся я. «А с кем?» — заинтересовались малые. «Ну, смотрите». Я начал загибать пальцы. «Ангелы, этих отметаем сразу. Они меня выебут и высушат. <свенит> Извините и забудьте, что дядя Элай сказал. Убьют и выпотрошат. Я имел в виду, конечно же... Они знают, кто такие симбиоты, и подозревают, что очкуют. Я их не виню. На их месте я бы тоже очковал. Ясно с этими?» Девочки синхронно махнули головой. «Едем дальше!» — я согнул второй палец. «Фараоны! Серые головастики мне не нравились сейчас в прошлой жизни, ведь они, пидорасы, такие...» <къем> «Извините, я опять увлекся. Опять забудьте. Эти гады людей похищали и опыты проводили. И вообще чересчур агрессивные и пока непонятные. Так что тоже мимо, понятно?» «Пока!» — махнули головами мои несовершеннолетние слушательницы. «Интакты!» — я загнул третий палец и улыбнулся. «Ненавидят Вселенную-13!» Ненавидят систему, в принципе, прилетели из жопы мира. Нас, в принципе, тоже ненавидят, но как-то не очень яростно. Да и особо не трогают, честно говоря, потому что мы не в системе. Имеют гоповатую зеленую армию, с которой у нас самим практически в полное взаимопонимание. Ну, рыцари еще у них непонятные есть, и медузы отвратительные. Но с ними можно просто не пересекаться. Итак, девочки, ваш выбор — гасить всех, — сказала Маха. «Поддерживай предыдущего оратора!» — кивнула Дашка. Хера раз вы у меня кровожадные!» — восхитился я. «Мы обязательно всех замочим, но попозже, и по частям. А пока нужно сделать что?» «Начать гасить всех по частям?» — предположила Даша. Я изобразил фейспалм. «Лететь на переговоры с интектами!» «Нам готовить весь флот!» — деловито осведомилась Маша, почесала носик и добавила. «Хотя лучше дредноута дождаться, чтобы наверняка...» «Зачем?» — удивился я. «Ну переговоры же!» — в свою очередь удивилась Маша. «И чё?» «Щенусов, начинаем гасить синтектов!» «Тьфу!» — понял я. «Это другие переговоры. Мы поговорим, и никого гасить не будем!» а -а -а -а. протянули девчонки. «А такие переговоры разве и бывают?» Я вздохнул. «Нет, их уже не исправить!» «Бывают, девчули, бывают!» «Может, хоть флегу захватишь?» — спросила Маша. «Или чупа-чупс», не теряла надежды Даша. «Или, может, все-таки возьмем всех и правильные переговоры проведем?» Не сдавались мелкие. «Нет», — покачал головой я, — «рано вам в большую политику. И вообще, как сказал Аль Капоне, всегда вытаскивай змею из норы чужими руками». «О, какой командир глупый. А зачем вообще змею из норы вытаскивать?» «Ну...» — я задумался и немного разозлился. «Короче, идите в жопу!» его еще для серьезной философии <смех> он проснулся и не хочет мура и хмуро смотрел на меня Орк сидел в белой пижаме на кровикойке и грустил я сидел напротив слева сидела пепси справа был нобель за нами стояли компот и фокус У нас был научный симпозиум на тему «Кто виноват и что делать?». Конечно же, я был председателем комиссии, а ведущим спикером. «Он не хочет во мне оставаться», — повторил орк. «Козел какой-то!» Я понимал негодование этого большого и сильного орка. У Зеленой Орды случилось величайшее за последнее время событие. В орка вселился дух, он же симбиот. А теперь дух огляделся... Охренел это увидено и попросился наружу. Честно говоря, и духа я тоже понимаю. Представляю, что творится в голове у этого орка. «Что будем делать, коллеги?» — степенно обернулся я к собравшимся. «Ну, вообще-то я не вижу проблемы, коллега». Краем рта улыбнулась Пепси. «Ториновина настроена на зеленых. При доброй воле челы... <кхм> орка и симбиота. Мы вполне можем их разделить». «Ну, симбиот согласен, а вот ворк, походу, не очень». Я повернулся к зеленому громиле в белоснежной пижаме. «Хмурый, сука, отдай симбиота взад «Не отдам!» — заерепенился зеленый. «Он мой!» На какой от него толк, если он с тобой взаимодействовать не хочет?» Попытался я взять лаской. «Пусть будет. Ему станет скучно, и он вылезет». «Не зря зеленые книжки читает, ой, не зря. Ведь действительно такое произойти может!» «Сколько симбиот еще в засаде просидит?» Я вздохнул и зашел с другого бока. «Хмурый, давай так. Мы этого симбиота из тебя вытащим, а другого вставим». «Какого такого другого?» — заинтересовался орк. «Хорошего, который будет с тобой разговаривать. На одной волне. Такого же уеб... отчаянного парня. Достойного варбоса». «А ты меня не обманешь?» — подозрительно прищурился хмурый. «Да ты что?» — сделал я честные причестные глаза. — Лишь командир. — Хмурый задумался. — А где ты такого возьмешь? — Да есть у меня мысли, — тихо буркнул я, оглянувшись на научников, которые с интересом слушали наш диалог. Мне кажется, у меня есть подходящие тебе хм, по беспределу. — Ну, хорошо, — кивнул Хмурый. — Проф, давай, — кивнул я Пепси, пока Зеленый не передумал. Вся процедура заняла минут пятнадцать муры все еще лежал без сознания, а Пепси задумчиво рассматривала хреновину, которая опять была заряжена симбиотом. Внезапно дверь широко распахнулась, и в комнату вкатился железный колобок, он же кровавый извращенец Тоби в боевом снаряжении, но пока без шлема. Илая, пятачиха рожает! Тебя требуют!» Он буквально шип с ног Пепси, которая, ойкнув, выронила хреновину, которая, в свою очередь, треснула Тоби по лысой макушке. Раздался треск, и гоблин судорожно икнул. В стену за нами снесло взрывом, и потолок обрушился мне на голову.